Глава 13. Покинув кафе, студенческая троица двинулась по улице. Так, они идут в сторону улицы Кирова. Автобус ждать не стали, а жаль. Можно было бы сесть в тот же автобус, и тогда знакомство с Андреем Петровым получилось бы менее дурацким. Но, увы, то ли ребятам не хочется ждать, хотя, если верить приложению из моего смартфона, автобус должен был подойти через 2 минуты, то ли жаба душит платить за проезд. Когда ты студент... Деньги не жалко тратить только на пьянки и развлечения. На всем остальном студенческое братство традиционно экономит. А кататься зайцами, учась на четвертом курсе, это, видимо, уже мовитон. Что же делать? Доверять транспортному приложению или скорее догонять студентов? Если автобус действительно подойдет через две минуты, то троицу я обгоню и встречу у здания суда. А вот если не подойдет, время будет безнадежно упущено. Догнать ребят я уже не сумею. «А в здание суда вряд ли пускает кого попало. Наверняка попросят предъявить документы». У Вероники лежало в сумочке журналистское удостоверение. Раздобыло его еще в самом начале новой карьеры. И при должной подготовке на открытых судебных разбирательствах присутствовало без проблем. Но при должной подготовке. «Нужно придумать легенду. Объяснить охране, какой процесс будет освещаться на страницах несуществующей газеты. Не факт, кстати, что сейчас какие-то процессы вообще идут». А значит, если я не догоню студентов или не опережу, поехав на автобусе, то знакомство с Андреем Петровым придется отложить на неопределенный срок. И сегодня туда уж точно не вернется. Черт бы побрал тишу его внезапной идеи, из-за них у меня никогда не остается времени на то, чтобы должным образом подготовиться. Почти все и всегда приходилось решать на бегу, стремительно импровизируя». Троица удалялась. Автобус на горизонте не показывался. Вероника вспомнила сходящий с ума навигатор и еще раз заглянула в приложение, оптимистично показывающее все те же две минуты, и уже почти решилась бежать со всех ног вслед за студентами, когда в метре от нее у тротуара остановилось такси. Женщина средних лет в аккуратном плаще помогла выйти другой женщине, пожилой и полной. Вероника подскочила к машине и распахнула пассажирскую дверь. «До здания суда довезете?» Водитель окинул ее профессиональным оценивающим взглядом. В мгновение ока произвел сложный расчет, сопоставив расстояние и платежеспособность пассажирки с размером ее желания оказаться на месте, и изрек. 300. 100. Тут пешком 15 минут. Вот и иди пешком. А я поехал. Ладно, 200. Ладно, 250. Троица студентов уже почти скрылась из виду. Вероника скрипнула зубами и села рядом с водителем. Тот довольный тронулся. И если на светофоре не встанем, через 5 минут на месте будешь. Светофор проскочили на зеленый, и через пять минут она действительно вышла из такси возле здания суда. Здание оказалось нарядным, недавно отремонтированным. Сверкало свежепокрашенным желтым фасадом и белыми колоннами. Возле одной из колонн Вероника и притаилась. Вытащила карманное зеркальце, подкрасила губы, поправила прическу. Придирчиво осмотрела себя. Большие карие глаза с лукавыми чертиками, полные губы, эффектно растрепанная шапка волос. Русых от природы, но весьма натурально высветленных. «Красавица! Уж такому сопляку, как Андрей Петров, точно хватит за глаза!» Приготовилась ждать. Прислонилась к колонне плечом, так, чтобы с улицы, откуда пойдут студенты, ее не было видно. Вероника очень рассчитывала на эффект внезапного появления. Увидев, что троица приближается, скрестила на груди руки и приняла максимально деловой вид «Андрей, можно вас на минуточку?» Обернулись все трое Андрей застыл со странным выражением лица, будто собрался расплыться в улыбке, но пока не решил, стоит ли это делать Второй парень и девушка переглянулись «Хорошо, значит, деловой тон действует как надо» «Ого, а вам точно Андрей нужен?» Может, и я на что-то сгожусь? Может, и сгодитесь, если вдруг Андрей Петров – это вы. Хотя я почему-то сомневаюсь. Такая красивая девушка и такая строгая. Слушаю вас. Мы можем поговорить наедине. Олег присвистнул и снова переглянулся со спутницей. <свист> <свист> Надеюсь, вы не собираетесь его похищать? Нам через неделю зачет по практике сдавать, а у Андрея в докладе еще конь не валялся. Не собираюсь, Андрей. Это называется «включить тишу». На лице не тени улыбки, на подколке отвечать с максимальной серьезностью Ну, хорошо Мы тебя в холле подождем Второй парень придержал перед ней большую тяжелую дверь И пара скрылась внутри здания Андрей проводил друзей взглядом и повернулся к Веронике Это ведь вас я видел только что в кафе? Да, меня И правильно понимаю, что вы оказались там не случайно ты да еще знали, куда я направляюсь и постарались меня обогнать Судя по выражению лица, Андрей пока не определился, как относиться к преследованию незнакомки, которой ему, это было уже очевидно, жуть как нравилось. Не случайно, конечно. В кафе не успела к вам подойти, вы так быстро исчезли. Видите ли, я журналистка, я работаю на Неона. Слышали о таком? После того, как спутники Андрея ушли, необходимость в ледяной строгости отпала. Вероника сменила маску на менее неприступную. Достала из сумочки журналистское удостоверение и, развернув, показала Андрею. О, блогер-криминалист, слышал, конечно. И для чего же уважаемому Неону понадобилась моя скромная персона? Неон расследует сейчас одно дело тут, в Смоленске. Я помогаю ему собирать необходимые материалы. Неужели Неон здесь из Рядовского маньяка? Как, вы уже знаете? Ну, я все-таки будущий юрист, два и два сложить могу. Это секрет. Неон пока ничего не афиширует, это принцип его работы. Понимаю. И чем же я могу помочь? Ну вот, другое дело. Больше он вопросов типа «Откуда вы обо мне узнали?» не задает. Как любит повторять тише, сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Как там настойчиво повторяет Ваван в начале и в конце каждого ролика. Неоновый свет – ваш маяк в царстве тьмы. Для неона не существует загадок. Вы заблудились во тьме? Неон идет к вам. Если человеку долго и упорно что-то внушать, в конце концов он поверит. Все маркетинговые стратегии на этом построены. Моя основная задача — создать имя, которому будут верить. Создать неону репутацию человека, который не ошибается, для которого не существует загадок. Научить людей доверять ему. А уж после того, как это произойдет, отбоя от клиентов не будет. Он говорил так еще в самом начале и оказался прав. Имидж человека, для которого не существует загадок, действительно работает. Не буду скрывать, это я уговорила неона остановить выбор на вас. Мне показалось, что из всех возможных кандидатов самый надежный вы. Так, Андрей расправляет плечи. Теперь главное не перегнуть, чтобы не возомнило себе ни ведь что. Не он, разумеется, мог бы получить доступ к материалам официально, но это страшная волокита, а лишнего времени у него нет. Вы имеете в виду материалы, с которыми работает следствие? Но тут я боюсь ничем. О, да нет, конечно. А то можно подумать, без тебя мы не знаем, что к делам, с которыми работает следствие, посторонних не допускают. Ни за какие ковришки, будь ты хоть трижды знаменитый блогер. Тимофей, собственно, со свежими делами никогда и не связывается. Говорит, что два его высших юридических образования подобное дилетантство не простят. «Свежак пусть строят те, кому положено рыть. А на мой и архивов хватит. Ничто так не развязывает руки и не гарантирует безопасность, как истекший срок давности». В таких вопросах Вероника привыкла Тимофею доверять. Абсолютно беспомощный во всем, что касалось социальной жизни, юридически он был подкован «будь здоров». Первое образование получил в Кёльнском университете. Об этом Вероника узнала случайно, наткнувшись на диплом в красивой темно-красной корочке на иностранном языке, обильно украшенном точками над буквами. Сама Вероника худо-бедно умела разбирать разве что английские подписи к Мимасикам, поэтому гораздо больше ее заинтересовала вложенная в диплом большая фотография. На фотографии не по отечественному белозуба улыбались молодые парни и девушки в черных мантиях и четырехугольных шляпах с кистями. Они стояли двумя тесными рядами на ступенях широкого крыльца. За спинами на сером каменном фасаде была выбита надпись «Тоже не русская». «Выпускная фотка. Матушка всучила, когда уезжал». Проще было взять, чем отказаться. Ты же говорил, что в Москве универ окончил. В Москве я второе образование получал, когда приехал. На этом разговор оборвался. Тимофей не любил обсуждать свое прошлое. Неона не интересует материалы следствия, которые идет сейчас. То есть интересует, конечно, но этим он займется позже. Неон, как всегда, разглядел то, чего не видит никто. Он узнал, что 25 лет назад здесь, в Смоленске, в том же Рядовском парке, тоже орудовал маньяк. Представляете? О серьезно? Абсолютно. И сколько было жертв? Не могу сказать. Вообще не имею права разглашать подробности. Вы же понимаете, что пока это строжайшая тайна. Может, перейдем на «ты», раз уж будем работать вместе? Ишь, какой шустрый. «А с чего ты взял, что я хочу предложить работу?» «Неону, как я понял, нужны материалы дела, которые хранятся в архиве. Архив находится там. Ты сама сказала, что Неон мог бы получить пропуск, но не хочет тратить на это время. А у меня пропуск есть. И я окажусь в архиве максимум через пять минут. Вывод очевиден». «Хватки, парнишка. Впрочем, так оно даже лучше. Не надо ходить вокруг да около». «Да, ты прав. Неону нужны материалы того старого дела. Ты сможешь их отфотографировать?» Андрей достал из кармана джинсов телефон, демонстративно покрутил в пальцах. Ну, камера у меня не очень, да и сам аппарат древний, как говно мамонт, давно хочу поменять. Три тысячи. Смеешься? Где же тебе за трешку новый телефон куплю? Десять и половину вперед. У него отец случайно не таксистом работает. Сговорились на семи. Андрей взял задаток наличными. Не почесался и пообещал, что к вечеру фотографии будут.